Глава пятая. Руслан. Простит, поплачет, переболеет и простит, потому что любит, потому что друг без друга мы никто. Держусь отчаянно за эту мысль, по-другому никак. Если уйдет, все потеряет свой смысл. Набираю ее номер снова, ожидаемо не отвечает. «Миша», — обращаюсь к водителю, — «у меня просьба к тебе будет». «Слушаю, Руслан Андреевич, за Марией присмотреть надо будет, пока меня нет». «Проследить, куда ходит?» — сощуривает глаза. «Нет, другое. Она дома осталась немного... М -м, расстроена. Мне надо, чтобы ты ее, скажем, навестил пару раз». «Хорошо, понял. Посмотрел, все ли у нее в порядке, как выглядит. Какой повод...» «Молодец, мужик, сообразительный и без лишних вопросов. У меня папка на рабочем столе синяя лежит. Попросишь ее, скажешь, что в офис отвезти надо». «Понял. Сделать это надо будет сегодня вечером. И, Миша, будь постоянно на связи». «Разумеется, Руслан Андреевич». «Перед входом в здание аэропорта снова ее набираю». «Безрезультатно, но вполне логично». С Амелией и нашим штатным юристом Сашей Храмцовым встречаемся у стойки регистрации. Оформляемся, поднимаемся в зал ожидания. Саня остается с нашей кладью, а мы с Амелией идем в кофейню. Кравцов к завтрашнему утру возвращается. Обещал с нами к налоговикам и в мэрию. Отлично. Кстати, лезет в сумку и вынимает из нее мои часы. Вот, держи. Вчера под пледом нашлись. Забираю их, кручу в руке. Ебнуть хочется их огранитный пол. Сука, вдребезги, чтоб! Маша сообщение твое прочитала. Амелия замирает. По красивому лицу пробегает тень. Черт, шепчет придушенно. Прости, Руслан, я не хотела. Самый виноват. «А на что, твой телефон проверяет?» «Никогда такого не было. Доверяла мне безгранично». «Подозревать стала что-то, вот и проверила». «Пиздец! Я думала, ты всю переписку стираешь». «Нет». Приходит официант. Ставит перед нами две чашки кофе. Амелия обхватывает свою пальцами и принимается вертеть ее вокруг оси. Скрежет фарфора, бьет по нервам. «И...» Как она отреагировала? спрашивает тихо. Плохо. Блять. До посадки мы эту тему больше не поднимаем. Амелия звонит в Бельск, согласовывает что-то там. Я на связи с офисом. Между звонками пытаюсь дозвониться до Маши. Не берет, конечно, тогда пишу ей сообщение. Маша, возьми трубку. Как ты? Болтаются непрочитанными несколько минут. Последнее пишу ей уже перед взлетом. Все будет хорошо, девочка моя. Я тебя люблю». Во время полета Амелия читает отчеты о добыче боксита за последние годы. Ее эта тема никак не касается, но она привыкла владеть всей информацией об объекте, с которым работает. Здесь мы с ней похожи. Саша, неуклюже завалившись на бок, крепко спит. Поправив под шею подушку для перелёта, тоже пытаюсь уснуть. Неудачно, конечно. Спать, когда у тебя словно через мясорубку внутренности прокручиваются задача, непосильная даже для меня. «Неприятная ситуация, конечно», — подает Амелия голос. «И очень не вовремя. Все под контролем. Надеюсь, что так. Думаю, жена твоя девочка не глупая». «Подумает и поймет, что ничего страшного не случилось». «Ей очень больно», — проговариваю глухо, чувствуя небольшое удушение. «В первый раз всегда больно», — отвечает Амелия спокойно. «Привыкнет». Открыв глаза, скашиваю на нее взгляд. Она улыбается, смотрит на меня с мягкой мудрой улыбкой. «В том мире, куда ты шагнул, Руслан, по-другому, увы, не бывает». Это жестокий мир, состоящий только из охотников. Жертвам там не место. Высшая каста. Склонив голову, она ждет от меня ответной реплики, а не дождавшись, протягивает руку и проводит ноготком по предплечью. Там нет места состраданию, сочувствию, сожалению и верности. Каждый сам за себя. Она пока этого не понимает, но ведь ты ей объяснишь? «Верно?» «То есть ты хочешь сказать, что будь моей женой безропотно терпела бы мои леваки?» — смеется Амелия. «Я бы с удовольствием поменялась местами с твоей женой, Руслан. Статус жены и статус любовницы. Чувствуешь разницу?» «Ты никогда не поменяешься с ней местами», — проговариваю я, а Майер только веселее смеется. «Упаси Боже, Руслан! Брак не входит в список моих приоритетных задач!» «Если Маша простит меня, тебе придется подобрать себе другого ебаря, Амелия!» Постепенно смех ее сходит на нет, кивая в знак согласия, обмахивается двумя ладошками. «Я все понимаю, Рус, это не проблема, не волнуйся, на работе никак не отразится!» «Едва самолет приземляется, я тут же включаю телефон и набираю Машу. Абонент недоступен, мои сообщения висят непрочитанными». «За...ись!» «Не дергайся, просит Амелия, заметив, что я психую. «Не трогай меня». «В Бельске уже вечереет, поэтому из аэропорта мы сразу едем на завод, где нас ждет руководство в полном составе. Знакомимся с теми, с кем еще не пересекались». «Доклад о истории создания завода заслушиваем, потом, как водится, ресторан». Ожидал подобие совковой столовки, но удивили. Вполне приличное заведение с авторской кухней, на такой случай закрытое на спецобслуживание. «Девочки какие-то за столом, видимо, пародия на наш столичный эскорт». Амелия тихо посмеивается в кулак. «А мне муторно до тошноты!» «Мыслями я дома с Машей». «Сердцу неспокойно, хоть и знаю, что она разумна и последовательна. К импульсивным поступкам не склонна». «Но... сука, каждая минута меня убивает. Мне бы хоть голос ее услышать». Наконец, телефон в кармане брюка начинает вибрировать. Извинившись, встаю из-за стола и выхожу из зала в холл. «Да, Миша». «Руслан Андреевич, заехал я в вашу квартиру, как вы просили», чинно проговаривает водитель, о меня аж потряхивает от нетерпения. «И? Видел ее?» «Да, Мария Сергеевна дома, синюю папку отдала». «Как выглядит она?» «Ну, нормально, бледная немного, заспанная вроде». «С моей груди будто плиту бетонную снимают, затягиваюсь воздухом на максимум». Легкие трещат по швам. Не плачет. Я не видел, Руслан Андреевич. Ладно, завтра утром еще раз съезди. Повод придумаю, сообщением тебе отправлю. Слушаюсь. Банкет в ресторане затягивается до часу ночи. Эскортниц общим решением распускаем. Разговоры о насущном. Расходимся далеко за полночь. Все по домам, а нас машина отвозит в гостиницу. «Спокойной ночи», — проговаривает Амелия с вопросительной интонацией. «До завтра», — отвечаю, скрываясь в своем номере. «Не знаю, берет свою усталость или нервное перенапряжение, но вырубает меня моментально. И снится сон. Идем мы с Машей по полю, трава нам почти по пояс. В ушах смех ее звенит, ладошка в моей руке. Вроде рассказывает что-то. Я смотрю на нее, а у нее в волосах солнце запуталось, в глазах лучи его отражаются. Улыбаюсь ей, притягиваю к себе и целую. Она шею мою руками обвивает, льнет всем телом. Хорошо так, что в груди звенит все от счастья. А когда я от нее отстраняюсь, вдруг вижу, что стоим мы с ней над пропастью. Сам не заметил, как привел ее сюда. Ветер сильный подул, холодно стало. Маша на меня как-то странно смотрит. Я смотрю ей под ноги и вижу, как грунт под ее ногами осыпается в ту пропасть. Ступня одна соскальзывает. А я, вместо того, чтобы за руку ее схватить, толкаю ее с обрыва. Как в замедленной съемке вижу, как Маша взмахивает руками и падает вниз, летит, а взгляда моего не отпускает. «Что ты наделал, Руслан?»